Глава 16. Земля загудела, а через несколько секунд из тоннеля повалил густой дым. Вряд ли там кто-то уцелел, но для верности я остался у входа. Тем более битва за Длонд и отсюда было хорошо видно. Ну, как битва Это была бы битва, если бы эльфы предоставили оркам помощь. Если бы, зная реальные расклады, орки бы не торопились, а сначала провели артобстрел из катапульт, которые по частям их грузчики наверняка приперли с собой. Если бы они растянулись, вооружившись лестницами, они шли достаточно узким фронтом в надежде на открытые ворота, тем самым подставляясь под массовые магические удары. Если бы вспомнили про Тарана раньше, а не тогда, когда их потери уже были колоссальными. Но надо отдать им должное. Осознав, что все пошло не по плану, они не запаниковали и попробовали перестроиться. Но уже было поздно. То преимущество, которое изначально имели зеленокожие, уже было потеряно, и защитники крепости, пользуясь удобной позицией на стенах, продолжали наращивать свое. «Скоро орки должны окончательно понять, что ничего у них не выйдет, и отступить». При этом очень желательно, чтобы они не расположились тут лагерем и приступили к обстрелу, а свалили насовсем. Чтобы увеличить шансы на это, можно кое-что сделать. Орки не бежали, а, прикрываясь большими щитами, планомерно отступали. Погибли многие, но и выжило не меньше трех тысяч. И они запросто могли устроить людям большие проблемы. В облике хоббита, в скрытности, я ждал приближающихся зеленокожих на том же холме, где совсем недавно общался с их лидером. Он-то мне и нужен был. Как и предполагалось, такого хрен просто так убьешь. он он, гад, идет и что-то громко рычит. ни царапинки, эти залитые кровью доспехи говорят о том, что, возможно, его просто уже вылечили. Отлично. «Теперь подождать, пока они рассредоточатся, и можно начинать». Орки были в бешенстве. Они ревели друг на друга, и за следующие пять минут только на моих глазах вспыхнуло минимум сорок ссор, переросших в драки. Большой отряд умчался ко входу туннеля, а лидер продолжал ходить между группами подчиненных и громко раздавать приказы. «Похоже, в ближайшее время одного его хрен выловишь. Правда, одного и не нужно». Достаточно, чтобы вокруг него просто не было толпы. Подходящий момент представился минут через десять, за которые мне пришлось продемонстрировать чудеса ловкости и на полную использовать все умения проныры чтобы умудриться не столкнуться ни с кем из снующих туда-сюда орков. Я справился, и сейчас со спины подкрался к рычащему на троих сородичей лидеру. «Иди к папочке!» Лезвие кинжала блеснуло в свете вынырнувшего из-за облаков солнца. «Убийство из тени и бег в тени!» «На!» Я подпрыгнул и прокаять вонзил клинок в горло этой машине для убийств. «Вы убили орка тридцать девятого уровня. Ваш инвентарь увеличен на девятнадцать килограмм». Читая сообщение, я уже бежал, лавируя между оборачивающимися на крик орками и швыряя во все стороны разрывные гранаты. Через несколько секунд загрохотали взрывы, а следом быстро закрутился список убийств и счётчик, показывающий увеличение инвентаря. «Опа! Красивая цифра! Три тонны!» «На земле я бы мог заняться контрабандой или воровством машин. Да много чем интересным, не будь я хорошим парнем и добропорядочным гражданином». Гомонящие орки остались за спиной, а я двинул в ближайший лесок, чтобы там сменить облик. Это ты устроил? Как я уже знал, начальника гарнизона звали Грендер, и они с Венессой встретили меня сразу за воротами. Заминировал там кое-чего. Для меньшего палева пришлось немного исказить информацию. Лачина! Довольный Грендер хлопнул меня по плечу. Мы готовы компенсировать некоторые затраты по расходке. Правда, зелья скрытности у нас нет. Меня больше разрывные гранаты интересуют, усмехнулся я. В лесу пригодятся. «К каком лесу?» По уже сложившейся привычке начальник гарнизона принялся играть бровями. «В морском?» «На ну, ты там забыл?» «Заданец одно надо сделать. Награду хорошую дают». «Какой заданец?» — прищурился Грендер. «Сердце леса убить». «У тебя оно есть?» «Да, а у вас разве нет?» Ха, Его один раз в жизни дают, причем всего на три месяца. Осколки в последнее время бить нам было не с руки. Короче, нет». «И ты очень удачно зашел!» «Вообще-то я один хотел». Ты откуда его откопала?» Воин кинул взгляд на с восхищением смотрящую на меня Венессу, а потом снова повернулся ко мне. «Ты его видел хоть?» «Нет еще». «Офигеть можно! Грендер заржал, а потом снова хлопнул меня по плечу. Видимо, при виде моей молодой рожи у старых вояк просыпаются какие-то отеческие ностальгические чувства. «Короче, вместе пойдем. И теннисы. Тому, кто задание взял, достаточно из лука один разок кожу цапнуть, и задание засчитают». «Это меняет дело. Тогда от помощи грех отказываться. План есть?» — спросил я и широко улыбнулся. Первой частью плана было убедиться, что орки не просто сменили позицию, а окончательно ушли. И это часов через шесть подтвердили сопровождающие армию зеленокожих разведчики. Потерпевшие поражение враги уверен маршировали назад к Центральному, и даже если вернуться сюда, то вряд ли в ближайшие дни. Тем временем меня посвятили в саму тактику уничтожения «Сердца Темного леса». Для меня она оказалась чрезвычайно проста. «Сидеть на жопе ровно и приманивать на себя монстров, пока остальные их будут лупасить». Причем место битвы уже готовили, отправленные в лес войны. Они рубили там деревья, выжигали кустарники, устанавливали ловушки и обустраивали удобные позиции. «Мне же нужно будет занять свое центральное место, когда уже все будет готово». «Он не сразу придет», — заканчивал объяснение Грендер. «Так что ты там, возможно, даже взремнуть успеешь». «А вот это совсем хорошо. Ввиду того, что после задания мне предстоит дальняя дорога, где, вероятно, моей постелью будут ветки деревьев, лучше уж попробовать выспаться впрок здесь. Пусть и в морском лесу, зато на земле и с надежной охраной». Сердце темного леса вообще не торопилось. Уже прошел пятый час, как мы куковали в лесу, и половину этого времени я действительно проспал. Наконец, интенсивность нападений монстров увеличилась. «Основной вектор! 15 градусов влево от центральной оси!» — рявкнул Грендер. Воины засуетились, меняя позиции и переставляя баррикады. «15 градусов — это хорошо. Как мне уже объяснили, проблемы начинались, если вдруг атака шла с отклонением больше, чем в 30 градусов относительно изначально предполагаемой линии». Если же ошибка составляла сорок градусов, то засада отменялась и переносилась в другое место. «Как настроение?» — спросила стоящая рядом со мной Венесса, которая, вопреки всем рекомендациям Грендера, не согласилась остаться в крепости. «Умение хочу!» «Будет!» — звонко засмеялась девушка. «Просто стрельни в него один раз и жди». «Ты веришь, что я так сделаю?» — улыбнулся я и подмигнул ей. «Конечно нет! Но хотя бы вперед не лезь!» «Как пойдет?» Я вскинул лук и шип одну из пикирующих черных чаек. В засаде принимало участие больше 60 опытных воинов. В отличие от эльфов, привыкших с монстрами жить дружно, они умели и любили их убивать. Поэтому за первые полчаса на моем счету было всего лишь четыре подстреленных чайки, и то в двух из них вместе с моими попали и чужие стрелы. А на то, как уничтожаются волки, кабаны и прочие гигантские обезьяны с лосями, мне вообще приходилось смотреть издали и жадно пускать слюни. Постепенно монстры усиливали натиск, и к уже знакомым мне тварям начали присоединяться новые. Абсолютно разные, как те, что атаковали лагерь эльфов, так и совершенно новые, с разным количеством голов, лап и крыльев. Объединяло их всех лишь наличие острых зубов и длинных когтей. «Приготовиться к активации первой лилии!» — заорал Грендер, когда от обилия монстров между деревьями вообще не осталось просветов. «Готов! Давай!» В лесу грянула серия взрывов, слившаяся в один сплошный гул. А потом раздался треск падающих деревьев. Ловушка сработала прямо в центре прощей на нас толпы и разделила ее на две части. Пока задняя искала пути для обхода, воины быстро и умело разбирались с передней. Ловушки активировали еще дважды. Поляна, очищенная от деревьев, становилась все больше, а мест, где можно было разглядеть растительность, все меньше, так как землю ковром покрывали тела. — Идиот! — заорал кто-то с первой линии, и почти тут же я сам почувствовал, как земля завибрировала. Кто бы там ни шел, он был очень большим. — Достаточно просто поцарапать стрелой! — перекрывая шум битвы, крикнула Венесса. «Помню!» Я обновил огненный щит и достал лук снайпера. В ту хрень, которая вскоре появилась, я попал бы даже в день своего прибытия в этот мир. Из-за размеров. Еще до того, как она раздвинула, сломала толстые стволы деревьев, будто это были ветки. Над ними показалась ее, похожая на пасть крокодила, огромная голова. И вообще, это существо подозрительно напоминало Годзиллу. Да и занималась примерно тем же. Все крушило и убивало людей. Какой лес, такое и сердце. «Стихия воздуха!» — крикнул один из помощников Грендера, маг, имеющий пятерку во взоре. «Значит, бить надо землей». Я выхватил соответствующую стрелу и, быстро вскинув лук, выстрелил. Разумеется, попал. Куда-то в морду. А вдруг нет. Для верности надо еще выстрелить. Раз сто. Целил я по глазам, но уверенности, что мои атаки наносят серьезный вред, у меня не было. Зато остальные войны были явно подготовлены лучше. Человек двадцать продолжали подчищать мелких монстров, не давая им подойти к остальным бойцам. А те повыхватывали из инвентарей здоровенные арбалеты на треногах и стали пулять стрелами совсем другого размера. И вот на них монстр уже стал реагировать и недовольно бить себя лапами по тем местам, где они его тревожили. Неплохо, но все равно маловато. Нужно что-то... Прямо над моей головой что-то пронеслось и через секунду воткнулось в брюхо Годзилле, то есть в сердце темного леса. Тварь заревела и согнулась. И тут же получила еще два снаряда в морду, один из которых вонзился прямо в глаз. Это еще так шмыляет О, баллисты! Пять штук в десяти метрах за моей спиной. Двое быстро заряжают, один лежит на земле, целится и стреляет. Неплохо. Сразу два орудия выстрелили, и я невольно пригнулся, когда четырехметровые стрелы пронеслись у меня над головой. Обернулся. Точно в цель. Одна снова в голову, другая в шею. Разумеется, все боеприпасы заряжены нужной магией. «Неплохо, неплохо! Похоже, вояки действительно обойдутся без помощи могучего попаданца. Хотя я давно хотел потестить что-то атакующее из магии Земли. Такого камня, какими швырялся орочий шаман возле стены, конечно, не выйдет, но какой-нибудь шип в принципе может получиться. Я закрыл глаза и попытался сконцентрироваться, но не вышло. «Эльфы!» — заорал кто-то. И тут же слева и чуть сзади сверкнуло несколько вспышек, и сразу четверо наших бойцов упали, сраженные магией. Вот уроды! «Виза!» Даже не проверяя, поняла ли меня питомица, я вскинул лук и, заметив в кустах движения, выпустил туда ледяную стрелу. «Вижу шестерых! Пятерых!» «Ну, это не очень много». «На вас наложено заклинание. Ваша защита от магии возросла на тридцать процентов». «Спасибо!» Крикнул я Венессе и, активируя каменную кожу, ломанулся в лес. «На вас наложено заклинание. Ваша скорость возросла на 25%. На вас наложено заклинание. Ваши силы и выносливость выросли на 20%.» Венесса бежала следом, и я только и успевал замечать, как один за другим возрастают мои параметры. Забегая в лес, я чувствовал себя непобедимым. Впрочем, это было недалеко от правды. Мне в грудь ударил огненный шар, и следом молния — самые лучшие для меня варианты. В ответ я бросил копье, нож, а потом зарядил сосульку. Все в одного и того же несущегося на меня с мечом Остроухова. И он все заблокировал. Лезвие рубануло мне по шее, а в ответ с двух рук я атаковал кинжалами, подготовленными за время, пока бежал сюда. Один был зачарован элементом земли, другой — воздуха. Первый отскочил, зато второй вонзился в живот этому гаду. Я рванул руку вверх и продолжал резать, пока не получил сообщение о смерти. В голову мне ударил камень, а грудь обожгло холодом. Часть урона прошла, но не такая, чтобы меня вырубить. В несколько больших прыжков я сократил дистанцию с ближайшим эльфом и активировал таран. Противника унесло, а я атаковал другого по той же схеме. Копье, нож, огненный шар. Все в блок. Но кинжалы применить не успел, сверкнула молния. Эта Венесса, воспользовавшись ослабленными барьерами, добила эльфа. В лес с криками влетели трое людей, но для оставшихся двух остроухих стало делом принципа завалить именно меня. За следующие несколько секунд я минимум пять раз получил магии воды, уязвимость которой прочитали во мне эти уроды. Меня серьезно подморозило, порезало, а после всего еще и сбило с ног. Собственно, это стало для меня концом боя. Пока я лечился, Венесса и другие бойцы добили противников. Девушке тоже нормально прилетело минимум два раза. Из-за ее плеча торчала рукоятка ножа, а бедро было серьезно обожжено. Когда короткий бой закончился, она рухнула рядом. Но перед тем, как заняться собой, оглядела меня с ног до головы. «Сбитый тараном ликвидирован!» — доложил один из воинов и побежал назад на поляну. Я тоже не стал залеживаться и, подхватив Венессу под руку, последовал за ним. Годзилла стояла на одном колене и лапе. Две другие конечности были оторваны. Видимо, тот взрыв, который я слышал во время короткого боя с эльфами, сопровождал активацию последней, самой главной ловушки. «Еще раз стрельни на всякий случай!» — крикнула мне на ухо Венесса, продолжающая заниматься самолечением. Я острельнул потом кинул сосульку и огненный шар. Эксперименты с магией Земли решил пока отложить. Мало ли, силу не рассчитаю, а из леса снова остроухие выскочат. Монстра били еще минут тридцать. Могли бы управиться быстрее, но половину бойцов пришлось отрядить на оцепление, на случай, если в окрестностях еще остались враги. Виза тоже страховала и занималась патрулированием. Чтобы не пугать и не дергать народ, делала она это на более дальних подступах. «Поздравляем!» Задание уничтожить сердце темного леса выполнено. Награда: опыт, очко умений, снижение активности монстров в морском лесу на 4 месяца. Поздравляем. Вы получили 22 уровень. Ваша выносливость улучшилась. Вы получаете 1 очко умений. И того, ещё 2 очка умений. Трепещите вражины, я иду. И да, чтобы нормально биться с эльфами за человека и орка, нужно к уже имеющейся пятерке в общей защите от магии вкачать по трехе, а лучше по четверке в каждую ветку защиты от стихий. Ну, кроме огня, против которого у меня есть артефакты. Ни один нормальный человек себе такого позволить не может. Как же хорошо, что я ненормальный. Так что рано или поздно у меня это будет. При этом я не собираюсь забывать и остальные ветки. «Умения! Я люблю вас!» «Жаль, вот только брать больше пока негде. Уровни уже идут так медленно. Чтобы апнуться с двадцать первого на двадцать второй, мне пришлось перебить кучу разумных и монстров. А также выполнить несколько серьезных квестов, включая убийство годзилы И это несмотря на стопроцентный бонус. Ладно, может, там дохрена Экспы сразу на следующий уровень капнуло?» «Засчитали?» — спросил, подходя ко мне Грендер. «Да? Здорово!» Он широко улыбнулся, но тут же снова нахмурился. «Жаль, ребят погибли». «Да?» — тевнул я и посмотрел на тела семерых бойцов, которых только что сложили на траве. «Возможно, это не последние выжившие эльфы». «Сердце умерло. В ближайшие месяцы монстров будет появляться гораздо меньше, и они будут слабее. Так что у нас будут ресурсы противостоять этим уродам». «Если орки не придут». «Да, и орки не придут». «Грендер, Илья, можно вас на минутку?» — проговорила Венесса. Ее лицо было задумчиво и серьезно. Мы отошли, и перед тем, как начать, девушка увеличила каждому из нас защиту от магии. Возвращаясь к недавнему разговору, Венесса посмотрела на начальника гарнизона. «Все, теперь все доказательства есть. Что делать будем?» Сначала я спаранойл и подумал, что она говорит обо мне но через несколько секунд понял, что речь про эльфов. «Точно! Сегодняшнее нападение — это уже не слухи, это акт агрессии и повод объявить Остроухим войну. Вот только в текущей ситуации делать этого Шринанту крайне невыгодно». «Бин, я ж просто вояка!» Лицо Грендера выглядело на удивление растерянным. Он даже опустил глаза и, как школьник, ковырнул носком сапога землю другое время я бы уже летел в столицу и на каждом углу призывал к возмездию. Но сейчас... Короче, как скажешь, так и сделаем. Я рекомендую поступить так. Начала Венесса и при этом сложила пальцы в один из знаков, который мы недавно обсуждали. Он означал, сейчас я выскажусь, а ты покажи, согласен или нет. Тела эльфов забрать и сохранить в крепости. Дальше написать рапорт с полным описанием последних событий. Его подпишем мы втроем и еще пять офицеров Длундла. Копии этого рапорта останутся у каждого из подписантов, и мы будем показывать их только тем старшим офицерам и высокопоставленным имперским служащим, кому посчитаем нужным. Если император прикажет, уничтожим». Ха, «Я сразу понял, что умная девочка!» С облегчением улыбнулся Грендер. «Так и поступим. Им! Огромное вам обоим спасибо за помощь!» Составление рапорта, небольшой праздничный ужин и отдых задержали нас в Длунде еще на 12 часов. И, признаться, провел я их с огромным удовольствием. Одна простая прогулка по улицам стоила очень многого. Здесь ведь были не только опытные ветераны сражений. У многих тут жили семьи, у некоторых даже дети. Прошлой ночью, когда мы искали места подкопов, те из них, кто мне встречались, выглядели, мягко говоря, подавленными а по факту, застряв на краю империи в тисках между монстрами и орками, они уже простились жизнью, как своей, так и своих родных и близких. Тогда на их лица без боли смотреть было невозможно. Сейчас же картина радикально отличалась. Улицы ожили, люди просто ходили, улыбались друг другу и болтали о погоде, хозяйстве и другой ерунде, которая тебя совсем не беспокоит, если ты знаешь, что завтра умрешь. «Это все ты сделал?» Будто, прочитав мои мысли, прошептала мне на ухо Венесса. «Мы сделали», — сказал я и широко улыбнулся. «Не знаю, что там с мировым господством, но ощущать, что ты положительно влияешь на события и жизнь людей, безусловно, приятно. Опять же, убийство сердца темного леса облегчит жизнь людей, которые сейчас живут на Востоке. И неважно, остались ли они в своих деревнях или скрылись в лесу». «Выбирай!» Во время ужина, без всякого пафоса, ко мне подошел Грендер и положил на стол зеленую коробку, синий куб и красную сферу. Очевидно, все это выпало из сердца темного леса. А, «За что?» — не понял я. «Мне несложно было в уголке посидеть». «Так положено! Одна твоя!» «Ну, расположено!» Я задумчиво посмотрел на накрады В коробке, скорее всего, предмет экипировки, и неинтересных для меня вариантов там гораздо больше, чем стоящих. С расходкой в сфере та же фигня. А вот в синем кубе все, что угодно может быть. Как говно, так и раритет. Его и возьму. Едва я коснулся поверхности награды и увидел надпись «Открыть», меня охватило непреодолимое желание это сделать, не дожидаясь возможности превратиться в хоббита. Таким порывом сопротивляться нельзя. Открыть. Вы получили перчатку проникновения. при активации дает руке возможность проникнуть сквозь любую поверхность. При этом способность держать и захватывать предметы сохраняется. Время действия — минута. Заряды — три из трех. Хм... Если я правильно понял, с помощью этого артефакта можно просунуть руку сквозь стену и что-то спереть или сломать. Если длины хватит, конечно. Любопытная штука. В хозяйстве точно пригодится. «Еще, в качестве благодарности за помощь, я принял пятьдесят разрывных гранат. Давали больше, но мне совесть не позволила взять. У меня запас еще оставался, а вот им свое пополнять больше негде. К тому же, атаки орков или монстров возможны в любой момент». Разговор с Венессой о дальнейших планах на всякий случай мы решили отложить и провести вне стен крепости. «Кепень другие деревни, где еще могут быть выжившие, людей уже отправили!» — сообщил провожающий нас Грендер. — И вы присылайте всех, кого встретите. припас хватит еще на год, даже если нас будет на три-четыре тысячи больше. Тем более, сейчас в лесу встань поспокойнее, и мы сможем устроить там нормальный кач. — Обязательно! — кивнул я начальнику гарнизона и пожал ему руку. — Орки очень удивятся, если решат сунуться сюда еще раз. Даже не сомневайся! Засмеялся Грендер и, отпустив мою руку, обнял Венессу. «Уверен, мы еще встретимся!» «Даже не сомневайся!» Девушка чмокнула его в щеку и, развернувшись, быстро зашагала к воротам. Подходящее место, а именно очередная заброшенная деревня, нашлась часа через полтора. Как и в прошлый раз, Венесса сначала озаботилась безопасности и установила сигнализацию. «Повелитель, я в восхищении!» — заявила она, едва мы забрались на второй этаж небольшого домика. Э — -э, Повелитель? — Наедине я хотела бы тебя называть так. Всегда есть риски лишних ушей. — Да какая разница, если мы все равно будем обсуждать наши планы? — Тоже верно. — пожал я плечами и уселся на пол. — Тогда называй, если тебе нравится. — Спасибо, повелитель. Радостно улыбнулась Венесса и устроилась напротив. — Жду твоих приказаний. <кх> Спасибо хоть на «ты». Кстати, интересно, сколько ей лет? Благодаря магии, все, кто может себе это позволить, тут выглядят молодо, но в реальности могут быть значительно старше. Что же касается приказаний, новая роль и поведение моей последовательницы провоцировали меня на то, чтобы запросить чего-нибудь этакого. Ну, хотя бы тот же стриптиз. Но я, разумеется, не стал». Вот вообще было непонятно, что подобное действие сдвинет в ее весьма специфично настроенных мозгах. Так что лучше пока с экспериментами повременить. «В основном мне нужна информация. Я достал сыр и разлил вино по кружкам. Так что тебе придется вернуться в столицу». «Какого рода информация?» «Самое главное, если вдруг моей персоной заинтересуются, я должен буду об этом оперативно узнать». Дальше. Мне нужно быть в курсе ключевых военно-политических аспектов, изменений в распределении сил и тому подобного. А также нужно понемногу вербовать людей. Вернее, просто вербовка, наверное, преждевременно, но прощупывать потенциальных кандидатов надо. Справишься? С первым и вторым точно да. Зажав кружку в руке, Винесса задумчиво посмотрела в окно. По вербовке своими руками нет. Должности положения не те. «Но я сумею выстроить цепь, повелитель. Просто понадобится время». «Я понимаю». Улыбнулся я в ответ и глотнул из кружки. В столицу проникнуть сумеешь?» «Шутишь?» — удивлённо хмыкнула Венесса. «Вообще легко. Там полно лазеек, ведущих снаружи в город. И тебе скажу на всякий случай». «Отлично». «Тебе точно ничего из того, что я показывала, больше не надо?» «Да вроде взял всё, что нужно». «Хорошо». Давай тогда обсудим способы связи и ключевые моменты. Мы просидели еще около часа, а потом отправились в путь. И перед расставанием решили заглянуть в находящееся в 50 километрах от Лундла проклятое место. Оно было динамичным, то есть одним из тех, которые появляются сразу фиксированного уровня в случайном месте. В обычное время его давным-давно бы зачистили, но шла война. К тому же оно находилось в каком-то лесу и, по прикидкам Венессы, могло еще быть на месте. Оно было пятого уровня, и это означало, что в теории из него могло выпасть что-то ценное, в том числе и очко умений.